Париж твоя любовница, Элин Сасман. Я едва заметила, как начал распадаться мой брак. Я только что влюбилась в кого-то еще, в кого-то сексуального, будоражащего, захватывающего. Я влюбилась в Париж. Мы с мужем переехали в Париж, когда я была на пятом месяце своей второй беременности. Моей первой дочке было полтора года. Мы жили в Нью-Джерси и оба хотели приключений. Может, мы желали того, чего нам не давал наш брак, но мы еще не знали этого. Мы были женаты уже семь лет, и у меня было довольно много проблем. Я ненавидела пригород, я пыталась написать свой первый роман, я еще сильнее пыталась продать свои рассказы. И хоть я и любила свою дочь, ежедневная рутина, вызывала у меня ужасную скуку. Мой муж был недоволен ограничениями в компьютерной компании на занимаемой им должности и тем, что он работал без остановки. Неудивительно, что ему не нравилось приходить домой к ворчащей жене. Я сама тоже не испытывала восторга от вида уставшего несчастного мужа в конце долгого дня. Бонжур, Париж! Мой муж мечтал о работе, в городе огней и убедил своего начальника отправить нас в европейское приключение. Я помню наш первый день в Париже. Январь 1988 года. Холодно, ветрено, но невероятно красиво. У меня был перегруз по всем пяти чувствам. Самый глубокий вкус горячего шоколада в моей жизни, сияние Эйфелевой башни, Вледя на синем небе, восторженные крики детей, которые смотрели шоу «Марионеток» в Люксембургском саду. У меня было странное чувство, что я сама ребенок, как та девочка, которую я везла в коляске, и весь мир казался совершенно новым. Мне нужно было такое изменение. Мне нужны были звуки нового языка. «Виола», «Шампиньон», «Библиотек»? Что за волшебные слова?» Вид модных француженок, идущих по улицам с шарфами, закинутыми на плечо, с длиннющими ногами в чулках в сетку. Мне нужны были новые вкусы. Хрустящий багет, сложное бордо, пикантные белые грибы с рынка, соленые устрицы из Британии. Даже запахи были необычными. Женщина за мной в метро пахла лавандовым садом. Сырный магазин пах, словно дождь и земля. Книжный рядом с сеной обрамлял мой путь ароматами древних текстов и сигарного дыма. Вот что удивило меня в первую очередь. Каждый день был похож на первый. Я шла по городу, широко открыв глаза, и все мои чувства работали не переставая. Я не помню, чтобы в Нью-Джерси я замечала запах зимы, или как дети изобретали игры на карусели или как попрошайка в метро пересказывает историю своей жизни, как поэму. Возможно, все это случалось и дома, но я была слишком занята, чтобы это замечать. В 31 год я вела такую жизнь, словно не ожидала неожиданностей. Мне были знакомы эти люди, эта еда, эти здания, эти парки, эти времена года. В Париже мне ничего не было знакомо. Я проснулась. Я была полна энергии и хотела бродить по улицам часами, посадив дочку в коляску и прислушиваясь к той, что была в моем животе. Я начинала чувствовать себя столь же красивой, как женщины, шедшие по парижским улицам, демонстрирующие свою сексуальность быстрой походкой и облегающей одеждой. Что же все это время делал мой муж? Я не помню. Знаю, что он ходил на работу. Знаю, что он часто ходил на вечеринки с ужином. А иногда мы ужинали вместе. Но этот восторг, который я чувствовала на улицах, это ощущение внутренней революции, это огромное удивление. Это все происходило не в квартире, не за завтраком. И как это ни грустно, ни в спальне. Я почти не обращала внимания на парня, из моей старой жизни. Моя новая жизнь была на улице, на свежем воздухе, и она соблазняла меня день за днем и час за часом. Я думаю, что он тоже медленно влюблялся в Париж. Он тоже описывал наш новый дом всем друзьям и семье. Он тоже словно бы был безумно влюблен. Разве это не прекрасно? То, что мы оба наслаждались парижской жизнью у меня появились новые друзья-экспаты, которые были буквально противоположны во взглядах на свой опыт. Один из них обожал Париж, а второй мечтал вернуться в объятия Нью-Йорка. «Какой ужас!» — поделились мы с мужем. «Как же нам повезло! Я сегодня поведу ребенка в музей. Я поведу двухлетку в парк. ага безу «Целую!» Через год после нашего прибытия в Париж Муж ушел с работы. Все ожидали, что мы соберем вещи, детей, береты и направимся домой. Мэнон, мы только начали. Наконец-то мой французский стал довольно сносным. Я учила язык вместе с моими дочками. Это был специфический язык детских площадок. И хоть дети говорили без акцента, мой акцент был ужасен. Парижане все же были рады моим попыткам, и были готовы поддержать разговор. Я попросила стилиста обрезать мне волосы, и теперь носила девчачью стрижку пикси. Я начала обращать внимание на стиль, чего, благодаря хиппи в нашей стране, давно не делали. Я купила новую одежду для моего тела после беременности, и она подчеркивала мои округлости и делала меня более женственной, соблазнительной. Мой муж начал работать проектах по консалтингу, а я — преподавать. У нас были сбережения, и мы бы использовали их все. Все ради того, чтобы остаться в Париже. Новая любовь не проходила. Она даже становилась сильнее, ведь мы узнавали город все лучше и лучше и привыкали к парижским обычаям. Мы нашли самые хрустящие круассаны, идеальное бистро, любимый парк наших дочек. Самый красивый маршрут для моей утренней пробежки, уютный джаз-клуб недалеко от дома, приятный маршрут прогулки вдоль сены. В начале нашего пребывания в Париже нас позвали на свадьбу. Мужчина пригласил меня на танец и, прижав меня к себе, прошептал на французском. «Я бы хотел заняться с тобой любовью. Теперь меня корёжит, когда я вспоминаю, что я сделала потом». Я оборвала танец, и рассказала об этом хостес. «Он очень вежливо пытался вас соблазнить», — сказала она. «Можно было вежливо отказать. Или, если вы были заинтересованы, можно было сказать ему, что бы вы сделали с ним». И так началось мое знакомство с правилами соблазнения. Мы узнавали все больше правил. На ужине супруги никогда не сидели друг с другом. Предполагалось, что каждый... Сам должен был очаровать своего соседа по столу. Флирт витает в воздухе, а соблазнение — вокруг него. Это игра, в которую могут играть все. Разве это не весело? Я сейчас представляю, как эти флиртующие французы и француженки пировали и наполняли друг друга сексуальной энергией, которую они потом приносили партнеру домой. Но я не помню ощущения сексуальности, Когда мы с мужем возвращались с вечеринок, я помню, как я хотела не мужа, но мужчину постарше, который шептал мне в ухо грязные словечки на французском, он пьет сок де во время ужина, или хитроглазого симпатичного мужчину в метро, который потянулся ко мне через сиденье и предложил мне пойти к нему домой. В какой-то момент. Примерно через четыре года нашей любви к Парижу, мы с мужем поняли, что наша собственная романтика как-то распалась. Мы не уделяли друг другу достаточно внимания. И мы припирались так, как обещали друг другу никогда не припираться. Когда он уезжал по делам, я прятала радость по поводу того, что какое-то время проведу без него. Когда я собиралась в Штаты с девочками, Он неожиданно нашел какое-то дело, которое не позволило ему присоединиться к нам. Я не помню, как мы приняли решение начать ходить к семейному терапевту. И не помню, как мы ее нашли. Но я отлично помню наш первый визит. Она была француженкой лет 50. И она говорила на английском с сильным акцентом. Конечно, она была очень стильной чертовы шарфы, я так не научилась носить их правильно. И привлекательный, и слушала нас с пристальным взглядом. Когда мы закончили рассказывать наши истории, она ненадолго замолчала, а затем сказала, «Париж — это ваша любовница». Она произнесла это с каким-то удовольствием. Она имела в виду, вы изменяете друг другу, отдавая кому-то еще все свои любовь и внимание, или вы оба отвлеклись на страсть к Парижу и каким-то французским образом это сохранило ваш брак? «Мы поговорим об этом на следующей неделе», — сказала она. Наше время вышло. Терапия она на любом языке терапия. На следующей неделе у моей матери обнаружили рак яичников. И я улетела в Майами, чтобы побыть с ней. Жестокая шутка судьбы. У сестры мужа тоже нашли очень агрессивную форму рака. А ей было всего 27 лет. Несколько недель спустя, когда я вернулась в Париж, мы с мужем провели еще час с семейным терапевтом. Она послушала наши новые истории о горе, о потере, о чудовищной дистанции между нами, о наших умирающих любимых и сказала. Давайте подождем. Пока не будем говорить о вашем браке. У вас в голове много другого. Мне интересно сейчас, могла ли эта очень умная женщина помочь нам с нашим браком. Мы даже не дали ей шанса. У нас был сложный год. Мы постоянно летали в Штаты и смотрели, как умирают наши любимые. Мы улетали в эти мрачные путешествия по очереди. Один из нас оставался дома с дочками, а второй сидел в больнице в Майами или в Милуоке. Не помню, ссорились ли мы в тот год, занимались ли мы любовью. Мои мысли были где-то еще. Даже Париж потерял соблазнительность. В конце года, когда умерли и моя мать, и милая Шари, мы решили вернуться в Штаты. Мы чувствовали себя неуютно. У нас как будто исчезли корни после таких изменений в семьях, и мы были слишком далеко от оставшейся семьи. Так что без новой работы, без особого плана, мы переехали в Пало-Альто, в Калифорнию, чтобы снова начать там новую жизнь. Что происходит, когда заканчивается интрижка? Париж исчез из нашей жизни, и мы остались вдвоем с мужем. Мы оба горевали и были слегка потеряны и невероятно одиноки. Мы не утешали друг друга. Мы не ринулись в новый мир рука об руку. Мы плыли по новой жизни, ища работу, школы для девочек, врачей, друзей. Помню, как чувствовала усталость, скуку, старость. Моя интрижка с Парижем держала меня на плаву пять лет. И без этой энергии из меня как будто исчез свет. Я уверена, что и мой муж чувствовал себя так же. У нас едва хватало энергии на споры, так что мы просто проходили мимо друг друга и бормотали. «Твоя очередь вести девочек в школу. Купи еды, придешь завтра домой». Я продолжала думать о мудрых словах психотерапевта. «Париж — это ваша любовница». Теперь он исчез. Так почему мы снова не полюбили друг друга? Было слишком поздно? Однажды изменив, уже ничего не поправишь? Я думаю, что Париж сохранил бы наш брак еще на пять лет. Мы были так очарованы, что не заметили того, что творилось у нас под носом, разваливающегося брака. А когда наша любовница исчезла, мы не смогли отрицать правды. И все же... У нас ушло еще пять лет до принятия решения. Мы оба были несчастливы, и оба пытались остаться вместе ради дочерей. Это никогда не работает. Помню, как в 10 лет моя дочь написала рассказ о десятилетней девочке, которая ждет, когда ее родители объявят о разводе. Мы никого не могли обмануть. Вскоре после нашего расставания... Я безумно влюбилась. И произошла забавная вещь. Мои чувства проснулись. Я была полна кипящей энергии, как в те первые дни во Франции. Я нашла ту сексуальную парижскую одежду и завернулась в нее. Я горела желанием. Я купалась в удовольствии. Оно влияло на все части моей жизни. Я чувствовала себя креативнее более сочувствующей, более терпеливой. Я открыла сердце и впустила в него любовь. С этим новым мужчиной я уже 19 лет. И чему я научилась в этот раз? Держать глаза открытыми, а чувства острыми. Сохранять живую, пульсирующую сексуальность. Относиться к своему партнеру так, словно это мой любовник с тем же восхищением и налетом запретного удовольствия. Мы поженились пятнадцать лет назад, но я называю его своим парнем, а он меня — своей девушкой. Это ему я нашептываю в ухо на ужине. Это за ним я иду в горы, где мы находим укромное местечко в траве. «Мерси, Париж, ты научил меня жить полной жизнью. Ты будил меня» и держал все мои чувства обостренными целых пять лет. Ты дал мне попробовать то, чего я заслужила. Страсть, дерзкое, безумное желание. Благодаря тебе я это нашла. Мы с моим вторым мужем возвращаемся к тебе снова и снова. И через неделю снова будем в твоих руках. И для нас это будет Мина Шатхуа. Мы знаем, что ты предложишь, дерзкий соблазнитель. Мы схватим тебя и схватим друг друга и не отпустим.